Глава 25. Серое мартовское утро плавно перетекало в день. Такой же серый, мрачный денек, когда кажется, что зима не кончится никогда. Зачем ты это сделала? Голос Аркаши был таким же бесцветным и тусклым, как погода за окном. Пожалуй, впервые в жизни он был рад отсутствию дочери. Совсем не обязательно Софийке видеть бурное выяснение отношений между отцом и матерью. Лиана уже не оправдывалась, не просила, не давила на жалость. Что-то изменилось в облике Аркадии. Прежнего мягкого супруга, который был воском в ее руках, уже не было. На его месте появился суровый мужчина. Ни мямли и ни сопливый, размазня, умолявшей её не уходить. Этого мужчину она не знала. «Околдовала она тебя, что ли?» — в сердцах спросила она, собирая вещи. Ловить здесь было больше нечего. Пальстился, И на кого?» «Видела я её на общей фотографии на стенде. Снять, видимо, ещё не успели. На что там смотреть?» Ни рожи, ни кожи, не замолчи, — оборвал ее Аркадий. И не смей больше говорить о ней в присутствии Софы. Вообще не вмешивай ребенка сюда. Мне интересно, а как ты собираешься объяснять дочери мое отсутствие в ее жизни, а? Леона с удобством расположилась в кресле, скрестив ноги. Между прочим, я ей мать родная. Не забыл? «Ещё и вопрос, оставят ли её с тобой после твоего хулиганства. Странно, конечно, что тебя не посадили за него», — протянула она, намекая на инцидент в школе. «Я заплатил штраф», — хмуро ответил Аркадий. «А ты запомни, мать, забывшая о своём ребёнке на несколько месяцев, больше матерью себя называть не может. Ты хоть раз позвонила узнать, как у неё дела?» Может быть, с днём рождения её поздравить приехала. А хоть раз спросила, что у неё нового, что она ела на обед и отчего так горько плакала в школе, а? Ой, Аркаш, не зуди. Да, я мать, но ещё у ребёнка есть отец, который тоже должен принимать участие в воспитании дочери. Да, тебе было тяжело, но я обещаю, да мне плевать, что ты там обещаешь. Собирай свои вещи и уходи. И не смей больше рассказывать Софи гадости обо мне. Если еще раз услышу, как ты настраиваешь ее против меня, пожалеешь об этом». Аркаша, вытаскивая трезвонивший телефон, открыл входную дверь пошире. Леане ничего не оставалось, как проследовать к выходу. «Вот только не надо угрожать мне», — сказала она, сузив глаза. Дверь за ней захлопнулась. Аркаша переключился на звонок. «Ты еще не знаешь, милый, на что способна женщина?» сказала она в закрытую дверь. «А обиженная женщина страшнее вдвойне. Гляди, как бы потом плакать не пришлось». «Алло?» «Да, Аркадий, слушаю вас». «Альбина?» «Какая Альбина?» «А, да». «Вы что, шутите?» «Понял». «Да, я знаю, где это». «Что?» Аркадий внезапно изменился в лице. «А откуда вы?» «Хорошо, да. Спасибо. Уже выезжаю». И схватив со столика ключи от машины, Аркадий выскочил из квартиры, позабыв закрыть за собой дверь. «Ритонька, как ты? Я волнуюсь». «Все в порядке, мам». Долго пришлось ждать справку от психолога. «Все тянули чего-то. Я уже на месте, скоро буду заходить. Ты как себя чувствуешь?» Рита равнодушно смотрела в окно. На улице крупными хлопьями шел снег. Тысячи машин в городе встали в километровые пробки. Люди с метеозависимостью мучились от головной боли. Малышня во дворе Ритиной школы играла в снежки, довольная последним подарком зимы. Рита лежала на кушетке и перебирала в памяти разговор с матерью. Хотелось, чтобы это всё поскорее закончилось. Хотелось закрыть уши руками и кричать, кричать, чтобы остановить безумную мысль о неправильности происходящего. Вместо этого Рита повернула голову и тихо спросила, «А мы сейчас чего ждём? Почему так долго?» «Анестезиолога ждем», — сухо отозвалась медсестра, привязывая руки Риты специальными бинтами и осматривая ее кожные покровы. «Господи, бледная какая!» «Скажите, Рита тяжело сглотнула в горле плотный комок». «А у меня дети еще будут?» «Будут. Может быть. А может и нет. Тут уж как повезет» обнадёжила её медсестра. «Да, Дмитрий Борисович, всё готово!» «Чёрт, чёрт, чёрт!» Аркадий, лихо подрезавший какой-то навороченный джип пару минут назад, оглядывал впереди километровую пробку. «Похоже, это часа на два, а то и больше!» Он отчаянно просигналил два раза, рассчитывая неизвестно на что. Со всех сторон тут же раздались такие же раздраженные длинные гудки. Зима, почти ушедшая в отпуск неделю назад, вернулась снова, засыпав ничего не подозревающий город толстым слоем снега. — А ну выйди, поговорим! — водитель Джи поговорил через громкоговоритель, обращаясь явно к Аркадии. Аркаша опрометчиво показал ему средний палец, И схватился за телефон. «Ответь же, ответь! Пожалуйста!» — молил он Риту. Рита молчала. Возможно, было уже слишком поздно. В окно постучали. За ним маячил хмурый тип, владелец джипа, явившийся на разборке. Аркадий отстегнул ремень безопасности и вышел из машины. «Слышь, ты чё, борзый такой, что ли?» Ты что тут пальцы свои растопырил? Слушай, брат, извини, не до тебя сейчас. Аркаша, не обращая внимания на набычившегося собеседника, накинул на плечи куртку и вытащил из машины сумку с документами. Не убегай, вот моя визитка, держи, а мне надо идти. Застывшая в снежном ожидании кавалькада машин с интересом наблюдала за человеком снаружи. Он бежал прямо по дороге с непокрытой головой, в распахнутой куртке и беззвучно шевелил губами, словно молился кому-то. Хотя, возможно, так оно и было. Анестезиолог уже приближался к кушетке, когда Рита, вдруг осознав весь ужас того, что она собирается сотворить, предприняла попытку встать и потерпела поражение. Руки были надежно зафиксированы бинтом. я не хочу», — сказала она, но звук собственного голоса казался ей слишком тихим и слабым. Поэтому она стала выкрикивать эти слова снова и снова, в отчаянной надежде быть услышанной. «Успокойтесь, я слышу вас. Через секунду все закончится, потерпите», — услышала Рита равнодушный, словно механический голос. В ужасе она замотала головой и закричала «Нет! Я не хочу! Я передумала! Развяжите меня!» Передумали? Рука со шприцем замерла в воздухе. В голосе робота появились живые человеческие нотки. «Вы что, издеваетесь надо мной?» «Нет, не издеваюсь, прошу вас! Развяжите меня! Я чуть не допустила страшную ошибку! Я не хочу! Моя мама!» «Я не выношу ее слез. Она тяжело больна, и я должна...» «Нет, я не могу этого сделать». «Развяжите», — сказал анестезиолог медсестре, убирая шприц и стягивая с себя перчатки. «Что же вы делаете, уважаемая? У вас что, другого места все обдумать не нашлось? Столько времени у меня отняли. Между прочим, в коридоре женщины своей очереди ждут». «Спасибо вам огромное». Рита одернула на себе сорочку. Обеими руками она обняла свой живот, словно защищала его от покушения на жизнь. «И простите, пожалуйста, что так вышло. Разве в вашей практике не было случаев, чтобы женщина передумала на самом последнем этапе?» — обратилась она с вопросом к доктору. «Были, конечно», — согласился он, внимательно глядя на Риту. «Правда, очень редко». Я бы сказал, один случай на миллион. Рита выпала в коридор в состоянии полной прострации. Ей навстречу подняли глаза две уставшие немолодые женщины и еще одна, совсем девчонка. Почему-то сразу вспомнилась Вика. На душе потеплело. Вика Рогова, героиня первой книги «Давай не будем, мама», одноклассница Риты. Передумали, да, полюбопытствовала одна из женщин. Хотя это было очевидно и без слов. «Смотрите, как бы каяться потом не пришлось. Первое решение, оно обычно самое верное». «Вот-вот», — подхватила другая. «Эко операция. Высморкалась и снова здорова. Правда, для этого надо стабильную психику иметь. Неженки с грузом вины не справляются». Рита, не обращая на них внимания, пристально поглядела на казавшуюся испуганную девушку. «Если есть сомнения, лучше подумать еще раз», — мягко сказала она, не обращаясь ни к кому и одновременно ко всем, и взвесить «за» и «против». Ведь жить с этим грузом вины вам придется всю жизнь. «Ты что тут агитируешь? Без тебя не разберемся, что ли?» скинулась первая женщина. «Да кто тебе дал право нас жизни учить? И без тебя уже, ученые. Чай не в первый раз». «Да это подставная утка!» догадалась вторая. Из консультации прислали, чтобы к людям приставала. Отчетность не хотят портить, ясное дело. Вот и стараются. Мне вот интересно, а если я не могу поднять этого ребенка? если мне элементарно не на что и не с кем. Вы что ли мне денег дадите на лужайку, добренькая вы наша?» Рита уже не слушала. Она смотрела в дальний конец коридора, который словно светился солнечным светом. Запыхавшийся, всклокоченный Аркадий, быстрым шагом шел к Рите и через секунду уже сгреб ее в объятия. "Я успел?" спросил он у Риты. Она смотрела на него так, словно не могла налюбоваться, словно вокруг не было никого, кроме них двоих. Только сейчас она заметила, какой он бледный, будто обескровленный. "Успел", выдохнула она. "Он здесь". Она положила ладонь Аркадия на свой живот. "А теперь давай присядим. Тебе нехорошо?" «Рита, Рита, что с тобой? Помогите! Кто-нибудь! Воды!»